Глава 47 Взволнованная Кэрри стояла над постелью отца. С другой стороны тюфика на неё смотрели Тали и Джарси, пытаясь понять, что они должны чувствовать. Но сама Кэрри не чувствовала ничего, кроме острых рваных краёв дыры в том месте, где она должна была бы испытывать горе. Она должна была сейчас находиться в городе, у тюрьмы, чтобы помочь Катафальма. Она представляла себе маленького Нико, в котором костей было больше, чем плоти, дрожащим на холодном полу. Или же она должна была быть в Барнарде, где профессор английской литературы рассказывал бы про поэтов романтизма и их способы передачи эмоций, а она, Кэрри, записывала бы каждое его слово, думая о людях, которые выражали свой скорбь, ярость и страсть только в стихах да в движении смычка по струнам. Но вместо всего этого она стояла здесь, глядя на человека, лежащего без сознания и только время от времени испускающего тихие стоны. Её отец, который уморил её мать, который принёс столько вреда. Кэрри подняла взгляд от его серого измученного лица и посмотрела на близнецов. Их глаза были зеркальным отражением, две пары сплошной синей боли. «Вы сказали, когда прибежали за мной, что в нём что-то изменилось?» «Ему стало лучше», — сказала Тали. «Он сидел и даже смог сказать, позовите сестру». «Он метался», — добавил Джарси. «И даже хотел сам встать». Кэрри протянула к ним руку. «Я вам верю». «Конец...» — она осеклась. «В конце концов, она не могла знать наверняка». «Стадии болезни бывают разными. Вы правильно сделали, что позвали меня». Хруст веток под ногами и неясный шум голосов заставили их всех обернуться в сторону двери. В хлеву не было окон, и Кэрри быстро подошла к двери, чтобы посмотреть, кто идёт. Позади неё зарычал Ромео, вздыбив шерсть. Кэрри протянула руку к правому ботинку. Нож был на месте. Джарси встал рядом с нею двери, расставив ноги, как истинный горец, какого только мог изобразить тринадцатилетний мальчик. Он опустил взгляд на её руку. «Ты всегда могла попасть в форель в ручье с доброго десятка метров». Это было преувеличением, но оно успокаивало их обоих. Снова хруст веток под ногами из-за уступа там, где тропа уходила вниз к водопаду. Тихое фырканье лошади. И внезапно Приглушённое детское всхлипывание. Кэрри с братом переглянулись. встревоженная Талли, широко раскрыв глаза, присоединилась к нему двери. На повороте тропы показался Роберт Братчетт на своей древней лошади, и прямо перед ним, на той же лошади скорчившись, сидел малыш Нико. Ладонь неподвижной левой руки Братчета ласково легла ему на плечо. Нико сжался ещё сильнее и заплакал. Но самым странным было то, что Братчетт спрыгнул с лошади, снял малыша, посадил его на плечи и, придерживая здоровой рукой, понёс прямо в хлев. Кивнув по пути Троим Макгрегором, он не останавливался, пока не подошёл к постели их отца. Глаза Джонни Макгрегора широко раскрылись. Он был в сознании в первый раз с того времени, как Кэрри, запыхавшись, пришла домой с Билтмара, как будто само присутствие Братчета и их Общее прошлое сорвало завесу с разума умирающего. И сделало это отнюдь не ласково. «Джонни Мак», — сказал Братчетт. Его голос словно бы распахнул какую-то тайную дверь. Терри в изумлении увидела, что глаза ее отца наполнились слезами, и он приподнял правую руку на несколько сантиметров от тюфика. «Бобби Братч», — прохрипел он. Осторожно опустив Нико на пол, Братчетт схватил своей здоровой рукой поднятую ему навстречу руку и сжал её. «Нам нужно куда-то спрятать этого мальчика, Джонни. Мы с Элой можем приносить пищу, но ты лучше других знаешь, что у нас небезопасно». Кэрри видела, что между ними что-то происходило. Джонни Мак прикрыл глаза, как будто не хотел видеть чего-то. «Знаю», — сказал он. «Я так считаю», — продолжал Братчетт, — «что ты должен кое-что не только мне, но и всему миру в целом». «Да», — только и ответил Джонни Мак, голосом сухим и слабым, как пыль. Но всё же он сумел снова повторить это слово. «Да».